Глава сорок четвертая Лишь отдалившись на несколько километров, Анастасия включила прожекторы челнока. Она хотела быть замеченной, надеясь тем самым отвлечь внимание, вызвав огонь на себя, дав пирамиде отдых. Но ее не заметили. По крайней мере, ни единого взрыва рядом с ней не прозвучало. Шаттл был побит. Уцелевших окон не осталось. Дверь плохо закрывалась, но главное, он был на ходу, и он нес ее к лагерю. Игломет, комбинированное оружие немца, стояло в кабине рядом, так как орудия челнока были повреждены, и девушка была готова воспользоваться им. Ей было интересно, удержит ли щит жрецов иглоподобный кусок металла. «Помощник?» «Да, Анастасия», — спросил гаджет, примагниченный к активной панели. «Сенсоры работают?» «С перебоями». «Есть кто вокруг?» «Нет, но из-за поломок оборудования это недостоверная информация». «Понятно. Если что-то увидишь, сообщай немедля». «Разумеется». Мигрень замедляла и растягивала время, словно расплавленную на солнце резинку. Ей казалось, что она давно уже должна прибыть на место, но знакомые пейзажи не всплывали перед ней, да и сложно в свете фар узнать эти самые знакомые пейзажи. Челнок двигался управляемой программой, проходя в точности по тому же пути, по которому они двигались к пирамиде, и этот автопилот экономил время, которое живой организм тратит на сомнения и принятие решений. Скала с поваленными заборами возникла внезапно. Шаттл остановился у воронки от взрыва. «Что с периметром?» — спросила Настя. «По-прежнему чисто, но должна...» «Да помню я про поломки, помню!» Девушка достала фонарик, зажгла его и выпрыгнула на улицу. Первым делом она бросилась в комнату льва. Там все было перевернуто, ничего не осталось на своем месте, и Настя ощутила, как по спине ее побежала мелкая сыпь, нагоняемая страхом. «Нет, нет, ну быть того не может!» Она бросилась переворачивать все, заглядывая в каждую щель, на каждую полку, под каждую тряпку, в каждую кастрюлю. Она заглянула в печь, зацепив ногой на получайник, заставив тот затарахтеть чем-то внутри. Диска нигде не было. «Сука!» — заорала она и, выбежав на улицу, бросилась в свою комнату. Ее надежды не оправдались и теперь. Не нашла она желаемого ни у себя, ни во дворе, хотя обследовала каждый угол. Единственная находка, которая привлекла ее внимание, — это кусок рога, видневшийся под каменными блоками. Отбросив в сторону десяток булыжников, девушка достала копье и направилась к челноку. Она не дошла несколько шагов, как вонзила оружие в землю и метнулась назад в комнату парня. Взлетев по лестнице, ворвавшись в комнату, она подняла чайник и заглянула внутрь. «Ну, хоть ты здесь», — произнесла она, извлекая кофейный камень. Обратный путь казался ей быстрее. Головная боль прошла, и девушка впервые за всю ночь смогла вдохнуть полной грудью. В пяти-шести километрах от пирамиды прозвучал голос помощника. «Впереди движение. Метрах в четырех стах. Вижу восьмерых. Движутся на нас. Держат расстояние друг между другом около двенадцати метров. «Сейчас проверим эту красотку», — проговорила Настя, подняв игломет. «Мне остановиться или сбавить скорость?» «Нет, они явно что-то задумали. Пройдем между». Девушка высунула туловище в окно и, прицелившись, выстрелила. Первый выстрел был в молоко, второй срезал туземца, бежавшего им навстречу. «Что это у них в руках?» — спросила девушка, присматриваясь. «Разворачивайся! Стой!» Она скользнула внутрь. Оружие, не повернутое достаточно, ударилось прикладом и улетело в сторону от челнока. Не обратив на потерю никакого внимания, девушка закричала. «Назад давай! Назад!» Она повернула голову. К шаттлу уже подбегал туземец, измазанный белой краской, со связкой мин в руках над головой. «Стой!» — крикнула она и выстрелила с напульсника, сметая врага в сторону. В этот момент с обратной стороны два хвостатых добрались до цели и в один момент ударили снарядами о борт. Их разорвало мгновенно, как и бежавших за ними двоих. Шаттл подкинуло, и он, крутнувшись в воздухе, упал на крышу. В момент падения Настя пересчитала своим телом все выступы кабины, измазав многие своей кровью. «Сука!» — заорала она и вскочила на ноги. Ни одна лампочка на панели не светилась. «Помощник, что с шаттлом?» — Безвозвратно утерян. — Ну и хер с ним. Это было делом времени. Она схватила гаджет и сунула его в нагрудный карман. После этого подняла копье и вылезла на улицу. Тут же на нее бросился туземец с гранатами, но был остановлен взмахом копья, лишившим его рук и головы. Снаряды вместе с конечностями упали на мягкую землю и не детонировали. — Удобная штука, — произнесла она, оглядывая оружие и вытирая кровь с лица. Она задумалась. — Семь. «А было восемь». Девушка сделала несколько шагов и услышала крик в темноте. Стрелять было поздно, и она рухнула на землю. Смертник нанес удар, попрощавшись с жизнью. Челнок сдвинулся в сторону, пропахав добрый метр земли. «Дебилы!» — поднимаясь, произнесла она, глядя на посеревший горизонт. «Надеюсь, это последний. Помощник, сколько до рассвета?» «Двадцать одна минута». «Ясно. Да, идея с засадой зачет». «Если собьюсь с дороги, поправляй», — приказала девушка, оглядывая поврежденное осколком оружие. «И надо ж было так». «Хорошо», — спокойно произнес гаджет. Через четверть часа она вышла на небольшой холм и остановилась под огромным деревом. Было достаточно светло, чтобы она увидела очертания пирамиды, немногим больше, чем в километре от нее. Она подняла глаза и взглянула на ветви, покрытые иголками, и в этот же момент в нос ударил запах хвои. Она дала себе еще несколько секунд, чтобы насладиться этим ароматом, и шагнула в сторону их нового убежища.